Чрево Москвы Охотный ряд Чрево Москвы В прежние годы Охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой – длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми. Остальное – все лавки, вплоть до Тверской. Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, И на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все лавки охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними зеленые подвалы. Задние дворы лавок выходили на огромный двор монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, рыбные и яичные лавки, а посередине двухэтажный монетный трактир. В задней части двора ряд сараюшек с погребами и кладовыми, кишевшими полчищами крыс. Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками. Впереди лавок, на площади вдоль широкого тротуара стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят. В мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле. Сбитинщики разливали по копейке за стакан горячий сбитень, любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках. Летом сбитинщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а квас черпали из ведра кружками. Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом лежало на полках мясо разных сортов – дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросяты для жаркова и в ледяных ваннах белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешены туши барашков и поенных молоком телят. А весь потолок занят окороками всевозможных размеров и приготовлений – копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темном, освещенном только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками – подвалы. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит бывало из рогожного кулька рядом с соболей шубой миллионершей окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженый осетр во всей своей красоте. Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных — лучшая рыба, а в мясных — куры, гуси, индейки, поросята. Около прилавка хлопочут, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевках и заскорузлых фартуках. На поясе у них целый ассортимент ножей, которые чистятся только на ночь. Чистота была здесь не в моде. Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи и кухарки. Все это толклось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг «Не обманешь – не продашь». Беднота покупала в палатках и сладков у разносчиков последние сорта мяса – ребра, покромку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им мне по карману. Он для тех, о которых еще Гоголь сказал, для тех, которые почище Но и тех, и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого. Это был старый обычай охотнорядских торговцев. Охотный ряд 80-х годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени. Осмотр начался с мясных лавок и монетного двора. О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые палатки обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно. Помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которую пропитаны стены лавок, неокрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляной краской. По углам на полу всюду набросан ссор, перья, рогожа, мочала. Колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно. Туши вешаются на ржавые железные невыложенные крючья. Служащие при лавках одеты в засаленное платье и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешенных к поясу мясников грязных окровавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся». В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад. Осмотрев лавки, комиссия отправилась на монетный двор. Посредине его сорная яма, Заваленные грудой растительных и животных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего охотного ряда. В них густой массой почти в уровень с поверхностью земли стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекаются по ней в Москву-реку. Нечистоты заднего двора выше всякого описания. Почти половину его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает асфальтовый пол и пропитала некрашенные стены. Все помещение издает невыносимое для свежего человека зловоние. Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого подвору сочилась кровавая жидкость от в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и тому подобное. Когда отворили дверь, стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье. И так везде, везде. Протокол этого осмотра исторический. Он был прочитан в заседании городской думы и вызвал оживленные прения, которые, как и всегда, окончились бы ничем, если бы не гласный жадаев. Полуграмотный кустарь-ящичник, маленький вихрастый, в неизменные поддевки и смазных сапогах, когда уже кончились прения, попросил слова, и его звонкий резкий тенор сменил повествование врача Папандопола, рисовавшего ужасы охотного ряда. Миазмы, бациллы, бактерии, антисанитария, аммиак украшали речь врачам. «Верно! Верно, что говорит Василий Константинович!» Так как мы поставляем ящики в охотный, так уж нагляделись, и какие там мязмы и сколько их, заглянешь в бочку, так они кишмя кишат, так и ползают по солонине, а уж насчет бактериев, так и шмыгают под ногами, рыжие, хвостатые, так и шмыгают, того и, гляди, наступишь».